Глава 65. Я чуть не рухнул. Хорошо, что лежал. И ведь главное, мы же уже обсуждали с ней этот момент. Гела. Повернулся на бок и посмотрел в ореховые глаза. Зоргин — мой сын. Но как я могу отдать его кому-то другому? К тому же Гирзел так ждал рождения брата. Да я не о Зоргине. Замотала головой рыжая. Помоги мне зачать другого ребёнка. Ах, вот она о чём. Не сказать, чтобы мне понравилась идея, причём сразу по нескольким причинам. Однако начать я решил с основной. Но это ведь тоже будет мой ребёнок. «Твой», — со вздохом согласилась она. «Только ты вернёшься домой, никогда его не увидишь, а у меня будет дочка или сын. Ты же понимаешь, что, к сожалению, вовсе без участия мужчины зачать ребёнка невозможно». Рыжая смотрела мне в глаза буквально с мольбой. Впрочем, если захочешь, мы можем приходить навещать Зоргина вместе с малышом. Кажется, она была согласна на любые условия, кроме единственного нормального. Но я должен, наконец, выяснить, в чём дело. «Гела, скажи, почему ты даже мысли не допускаешь о создании семьи?» Рыжая моментом вся закаменела. «Вазлес, я же уже рассказывала». И снова тоже вранье. Да сколько ж можно-то? Ну ладно, тогда мы едва знали друг друга, но теперь-то... Я перед ней едва ли не всю душу наизнанку вывернул, а она... В груди вскипела. «Ага, рассказывала, что у тебя вечный траур по мужу, который погиб, по словам твоих братьев, точно так же, как и ваши родители, только лет на семьдесят позже. Видимо, там какой-то очень неспокойный мир» а регулярно ввязываться в их войны — просто ваша семейная традиция», — добавил я с жесткой усмешкой и пристально посмотрел ей в глаза. «Гела, может быть, хватит врать?» «Да, правду я уже и так знал, наши поведали, но мне было важно, чтобы Рыжая озвучила ее сама, чтобы, наконец, заговорила со мной откровенно». Она опустила глаза и минуту молчала, возможно, собираясь с духом. Я не торопил, просто не сводил с нее испытующего взгляда. «Да, мой бывший муж вовсе не погиб», — тихо начала Геллара, все так же не поднимая глаз. Мы развелись. И снова замолчала. «Значит, никакого траура по безвременно ушедшему любимому супругу не выдержал я. Так почему же ты наотрез отрицаешь саму мысль построить новую семью?» Рыжая подняла на меня жёсткий, даже какой-то колючий взгляд. Потому что не хочу снова слышать клятвы вечной любви. Процедила она сквозь зубы. А потом однажды застать этого вечно любящего, кувыркающимся в постели с другой. Да, больно ей, похоже, до сих пор. Я крепко приезжал Гелару к своей груди, замечая, что её всю колотит. «Девочка моя» но ведь то, что твой бывший оказался предателем, еще не означает, будто все мужчины такие. Нежно коснулся губами ее щеки, стараясь успокоить. Уж какой твариной оказалась моя бывшая. Я и то не утратил веру в женщин. А ведь, между прочим, вы тоже не все поголовно обращики верности. «Дело не только в Фидоне», — зашептала рыжая, уткнувшись лицом мне в грудь. «Весь замок знал, что он мне изменяет». И только я пребывала в счастливом неведении. Но ни одна сволочь, понимаешь, ни одна, не открыла мне глаза. Все молчали. Все. Как после этого я могу доверять кому-то из них? «Но вообще-то драконьих кланов у вас здесь целых три», — вспомнил я. «Уж никому-то ли из тех, кто принял кобеля с его бессовестной подстилкой с распростертыми объятиями, мне следовало довериться?» Скинулась она, гневно сверкая глазами. — Ну а третий клан? — продолжил я чисто эмпирические рассуждения. — Уверенно, сунься Фиден к ним, они бы его тоже не послали. Зло прошипело рыжая. Да, завелась она от этих горьких воспоминаний конкретно. Я, между прочим, никогда Шантария не изменял. Решил вернуться к присутствующим здесь, оставив разговор о чисто теоретических возможностях. «Понимаю, подтверждения от нее самой ты уже не услышишь, но можешь расспросить кого угодно в нашем замке». «Так ты же под приворотом был», — бросила рыжая. «Конечно, на других тебя даже не тянуло». «Неужели она и мне категорически не доверяет?» От этой мысли стало горько. Но с другой стороны. Перевел разговор на себя я явно не вовремя. Рыжуля слишком взбудоражена» и 20 лет она, похоже, действительно не доверяла никому из мужчин. Санерал уверяет, что в сочетании с основным действием зелья приворот лишь гасил мою агрессию по отношению к гадюке, напомнил я. И, честно говоря, никакого повышенного влечения к ней я реально не испытывал, а потому склонен доверять мнению лучшего менталиста соктавы, Добавил с улыбкой, которую, признаться, с трудом выжил из себя. На сердце было тяжко от её собственного недоверия ко мне. Но вдруг в ореховых глазах засветился тёплый огонёк. «Ладно, Вазлис, извини», — произнесла рыжая, кладя ладонь мне на грудь. «Просто ты хотел знать, почему». «Хотел», — не стал отрицать. «И спасибо, что рассказала». Я нежно провёл кончиками пальцев по её щеке и почувствовал, как она потянулась ко мне всем существом. «Да, да, несмотря на полное фиаско в прошлом, Рыжулия ко мне явно неравнодушна. Наши губы как-то сами собой встретились и слились в долгом чувственном поцелуе. Меня буквально пронзило ощущение, что это именно моя женщина. С Шантарой никогда ничего даже подобного не было, невзирая на все ее привороты. Однако спустя пару минут Гелара отстранилась и пристально посмотрела мне в глаза. «Так что ты ответишь?» на мою просьбу». В голосе тоже послышалась отстранённость, хотя, уверен, возникла она там чисто усилием воли. А ответить я мог лишь одно единственное. «Гела, я люблю тебя. Выходи за меня, конечно, если мне радикально скостят срок». «Наверняка скостят». Она ободряюще улыбнулась. «Ты же пребывал практически в невменяемом состоянии». «Боюсь, намерение сделать зомби собственного ребёнка не оправдает никакой озверин», — заметил я с горечью. «Но всё же я жду ответа на своё предложение», — напомнил, тепло улыбнувшись. В ореховых глазах клубилось смятение смесь самых противоречивых чувств. С минуту она молчала, размышляя. А затем устремила на меня испытующий взгляд. «Вазлис, скажи...» только честно. Если бы ты узнал, что кто-то из ваших изменяет жене, как бы ты поступил?» «Да, вот уж вопросик. Конечно, я прекрасно понимал, какого ответа ждет от меня рыжая. Вроде бы успокоить ее, озвучив он и несложно. Но вместе с тем не сомневался, что если просто скажу то, что хочет услышать, она почувствует мою неискренность, и тогда я потеряю ее доверие» боюсь, уже безвозвратно. И я задумался всерьез. Ну, предположим, мне стало известно о чьем-то адюльтере. Как бы я поступил в реальности? То, что любителю разводить грязь высказал бы пару ласковых, это наверняка. Но вот пошел бы я с этой радостной новостью к его жене. Тут уверенности не было. Вернее, в своем прежнем-то состоянии, как пить дать, отчехвостил бы обоих любовничков на весь замок, Так что тут вопрос рассказывать, обманутой жене или нет, просто не стояло бы. Она бы и так просветилась вместе со всеми. Но что насчет теперь? Нет, покрывать обман однозначно нехорошо и даже подло. Так что если бы застал паразитов на месте преступления, наверное... Наверное, и сейчас ославил бы их перед всеми Мадо. Однако если бы доподлинно не знал, лишь слышал слухи и сплетни, полез бы я в это дело? Вряд ли. Хотя, конечно, можно было бы последить и убедиться, но, с другой стороны, блюстителем нравственности меня никто не назначал. В общем, тут не знаю, смотря, кого конкретно это касалось бы. В итоге все эти измышления я рыжий и изложил. «Спасибо за откровенность», — улыбнулась она немного печально, но вместе с тем тепло. «А почему же тебе братья про мужа не рассказали?» — спросил я. Признаться, меня этот факт удивлял. Так они тоже даже не подозревали. Естественно, гад шифровался и от них. Когда говорила, что не знала только я единственная, и их тоже подразумевала. Мы же одна семья. Ясно. Ободряюще улыбнулся ей и перетянул в объятия, нежно целуя в макушку. Рыжая прильнула к моей груди. «А насчёт твоего предложения? Можно я немного подумаю? Просто это так неожиданно». «Думай, конечно», — кивнул я. «Честно говоря...» «Ещё недавно я и сам не предполагал такого поворота в своей жизни. Но поверь, моё решение — взвешенное». «Что взвешенное — это хорошо», — заметила Гиллара. «Бурной страсти с меня уже хватило». «Ты о муже?» — уточнил на всякий случай. «Да, ты себе не представляешь, как между нами полыхало», — жёстко усмехнулась она. «Поначалу». «И закономерно перегорела». Страсть вообще самое ненадёжное чувство. Для совместной жизни необходимо что-то большее. К сожалению, тогда я этого не понимала. Вздохнула рыжая. И вдруг спросила. «А Санерал Старгалой давно женаты?» «Да, уже больше трехсот лет. И по-прежнему любят друг друга, это видно. У них много общего. У нас с тобой, по-моему, тоже». «Думаешь?» Гелара подняла голову и заглянула мне в глаза. «А ты так не думаешь?» Тоже посмотрел на нее вопросительно. Она улыбнулась. «Думаю». И снова уютно пристроила голову мне на плечо. А спустя несколько секунд вдруг призналась. «Знаешь, несмотря на все мои страхи, я тоже уже не представляю, как буду без тебя». У меня язык зачесался спросить. «Это значит, да?» Но все же я сдержался. Пусть размышляет, сколько влезет. «Она моя!» это чувствовал четко. И даже если сейчас не уйдет со мной, я сам приду за ней, когда разберусь со своими проблемами. По крайней мере, просьбы подарить ей ребенка она больше не повторила. А значит, начисто отрицать наше совместное будущее уже перестала. Утром мы проснулись от горького плача. Зоргин обиженно надрывался в своей кроватке. Поскольку заснули мы со всеми разговорами, демона знает во сколько, наверное, и услышали мелкого, лишь когда он уже разошелся. Проголодался мое солнышко. Геллара сорвалась с кровати и принялась спешно одеваться. «А что же это арниварна до сих пор не приходила тебя кормить?» Озадаченно нахмурилась посмотрев на часы. «Да как бы она пришла, когда я еще с вечера запер дверь», — вспомнил моментом. И тоже, выбравшись из-под одеяла, стал одеваться. Пока рыжая сисюкала с мелким, стараясь его успокоить, я отпер дверь. Кормилица обнаружилась прямо за ней. Как видно, ждала, когда ее, наконец, впустят. Возможно, даже и стучалась уже, однако, услышав движение в спальне, решила не торопить. Только почему у нее вид такой зашуганный? Считает себя виноватой в том, что не покормила Зоргина вовремя? Но это она зря. Открыть драконий замок по-любому ей не по силам. «А ты еще что за хрен?» Вдруг прорычал мужской голос. Я перевел взгляд туда, откуда он донесся. Там, с угрожающим видом из кресла, поднимался синеволосый дракон.